Часть 4. Чемпионы. Глава 1. Год 857 от сотворения столпов. Компания была небольшой, но все лица собравшихся выражали одновременно тревогу и жадное любопытство, которое они безуспешно пытались скрыть. Сложно сказать, что это за помещение. Все вокруг наполнено белесым туманом и едва видным свечением, Словно встреча проходила вне времени и пространства. Все нервно перешептывались, но не слишком часто. На всякий случай, раз в несколько минут, кто-то из группы оглядывался по сторонам, проверяя, не пришло ли время сменить любопытство на раболепие. Но, конечно, за сплетнями и пересудами они все проморгали. Громовержец появился будто бы из ничего, и некоторое время, грозно нахмурившись, разглядывал сподвижников пытаясь углядеть эмоции и мысли которые появляются на лицах глупцов когда они думают что на них никто не смотрит неясно принесло ли наблюдение за молодыми богами нужный результат верховному богу но внезапно он открыл рот и его голос громким властным эхом прокатился повсюду братья сестры не могу сказать что рад вас видеть боги в к и н у л и с ь Незаметно отодвинулись друг от друга на безопасное расстояние, будто бы не стояли кучкой до этого момента и не шептались. «Слава тебе, правитель миров!» — раздался нестроенный хор голосов, и каждый преклонил колено. Верховный бог недовольно оглядел это представление и, помрачнев еще больше, небрежно махнул рукой, мол, полноте, поднимайтесь. «Как я и сказал, сегодня у нас...» нерадостный повод для встречи. Голос громовержца сделался мягким и перекатывался, как раскат далекого грома, вселяя обманчивое чувство безопасности. Собравшиеся вжали г о л о в ы в плечи, все как один. Они слишком хорошо знали своего повелителя. Верховный бог обвел сподвижников тяжелым взглядом, задерживаясь на каждом. Никто не мог вытерпеть тихого гнева, что плескался в серебристых глазах повелителя. Молодые боги в и н о в а т о отводили глаза, будто бы каждый лично провинился перед громовержцем. «До меня дошли слухи, что по миру я в и прокатилась череда ужасающих преступлений», продолжил Верховный Бог. «Преступлений? Не слишком простого толка. Может, кто-нибудь слышал об этом? Например, прекрасная Сва? Я? Красивая белокожая богиня?» подняла затравленный взор на повелителя и тут же отвела глаза. Ничего не слышала такого. Крылья, что сва покорно сложила за спиной, вздрогнули, но не раскрылись. Высокий с т а д н ы й бог с золотыми словно само солнце волосами, что обнимал сва, нахмурился. «Неужто?» — прищурился верховный бог. «А давно ли ты видела старших своих дочерей?» златовласый бог побледнел и сжал кулаки сважи только судорожно сглотнула и ничего не ответила видимо давненько внезапно рявкнул г р о м о в е р ж е ц а то бы знала что почти все они мертвы сва страшно по птичьи закричала крылья ее раскинулись во всю длину разметав молодых богов что неосторожно выбрали место рядом с богиней и л и ш обнимающие ее муж Остался на ногах, хотя его и откинуло от Сва. Но златовласый бог смело шагнул к д е в е п т и ц ы и крепко обхватил ее, стремясь утихомирить истерику. Он бросил гневный взгляд на верховного бога. «Не гневайся, солнцелицый брат», — насмешливо протянул Перун. «Две из них таки выжили, чтобы рассказать очень интересную историю». Сва затихла в руках бога-мужа. и затравленно посмотрела на громовержца. Лицо ее заливали алые слезы. Златовласый что-то успокаивающее шептал ей на ухо, и через пару мгновений богиня сложила крылья и успокоилась. Вот и славно. Казалось, верховный бог наслаждался разворачивающейся перед ним сценой, а потом бросил куда-то в пустоту. «Приведите их!» Из белесого тумана показались две фигуры. внача казалось что это взрослый и ребенок, но вблизи стало ясно, что это две девушки. Одна из них была нечеловечески прекрасной, стройной и рыжеволосой. Вторая же ехала на деревянной дощечке на колесах, была искалечена, страшна я ее грюма. «Жара! Юстра!» Снова забилась богиня Сва в руках з о л о т о в л а с о г о мужа. Тот сжимал жену лишь по инерции, раскрыв рот и наблюдая, как девушки словно заколдованный, подходит к Верховному Богу. «Да, вот э т а встреча!» — преувеличенно радушно вымолвил громовержец. «Будто бы давно не виделись, да? Какая ложь!» Он повернулся к девушкам. Глаза р ы ж е в о л о с о й красавицы были пусты, а изувеченная, гневно и презрительно щурилась, глядя на Верховного Бога. «Говори!» — приказал он. Искалеченная злобно зыркнула и упрямо поджала губы. Рыжая смотрела прямо перед собой, абсолютно отстраненная. На мать они даже не взглянули. Да и та застыла в полном шоке, перестав выкрикивать имена дочерей, словно не понимая, что здесь происходит. «Повтори то, что рассказала мне и моей богине», — грозно повторил Верховный Бог. Пленницы молчали. Одна угрюмая и с ненавистью, вторая равнодушна. «Хорошо». Бог наклонил голову. покинул взглядом пленных дев и повернулся к молодым богам. «Дорогая, тебе придется вновь помочь мне». От в з б и в ш и х с я в кучу молодых богов отделилась фигура статной черноволосой женщины. На слове «дорогая» она бросила на верховного бога гневный яростный взгляд, но тот примирительно ей улыбнулся. На богине была светлая тога, подчеркивающая фигуру, а гладкие волосы были убраны сложную прическу. Она имела вид одновременно покорный и своевольный. Возможно, последняя у д а в а л о с ь ей из-за горящих праведным огнем черных глаз. Пальцами она перебирала длинную нить, по инерции наматывая ее на запястье и разматывая вновь, как умелая пряха, которая без работы не знает, чем занять руки. «Муж мой!» Поклонилась она, а после, повернувшись к пленницам, сверкнула очами и промолвила обвинительно. «Говорите правду. Мы совершили все во имя отца нашего». о д е р е в е н и в ш и м и губами начала та, что носила имя Юстрица. «Нет», — п о м о р щ и л с я громовержец. «С самого начала». «С самого начала», — в приказном тоне повторила его жена, глядя в глаза Юстрицы. «Мы росли в поселении нашего отца и матери», — послушно заговорила изувеченная. Лицо ее разгладилось, и стало даже отчасти милым. Детство было наполнено любовью и миром, но когда мы вступили во взрослую пару, то отец рассказал нам о страшном происшествии. Бог-громовержец возжелал нашу мать и взял ее силой. Отец сказал, что мир не будет в безопасности с таким правителем, и мы задумали свергнуть верховного бога. «Ложь!» — взрывел Златовласый. «Что ты делаешь, брат?» Какую силу применяешь на моих дочерях? Твоих дочерях?» Вкратчиво прошипел громовержец молодому богу. А после, повернувшись к девам, спросил, «А знаете ли вы, что дождь бог не является вашим отцом?» «Нет, все так же ровно и умиротворенно пропела юстрица. Видно было, что мыслями она не здесь, а погрузилась глубоко в прошлое. Отец сказал...» что мы должны опорочить имя Верховного Бога и развязать новую войну между молодыми богами, а после отойти в сторону и пожинать плоды. «Это правда?» — спросила богиня в светлой тоге рыжеволосую красавицу Жару. «Правда», — безучастно произнесла она, глядя прямо перед собой. Сва снова яростно закликотала по птичье, а муж ее взревел. Но Верховный Бог пригвоздил их яростным взглядом к месту, и оба умолкли так, словно вокруг них не стало воздуха. Они возмущались и призывали услышать их, еще не до конца осознавая, в чем их обвиняют. Но холод в глазах повелителя сказал им, что это не недоразумение. Встреча богов была назначена специально для этого. Здесь идет не разбирательство, это суд. Что случилось дальше? Спросил в повисшей тишине верховный бог-пленниц. «Мы незаметно перебрались в столицу», послушно продолжила Юстрица. «Убивали людей якобы во славу Перуна, кормились, чтобы получить силы, порочили имя верховного бога, оставляя трупы и послания о гибели молодых богов на алтарях Перуна. Дева-птица будто не замечала, что верховный бог стоит рядом и говорила о нем так, словно не видела перед собой. «Что же помешало вам осуществить план?» Допытывался Верховный Бог, пока остальные молодые боги застыли, раскрыв в изумлении рты. «Идиотка Жара влюбилась в жертву», ответила Йострица, и впервые с начала рассказа в ее голос проник гнев. Убила его, а потом свихнулась и перебила почти всех птичек. Не дала кормиться, еле удалось унять. Наступила гробовая тишина. Сва тихо подвывала на груди мужа, кудри которого померкли, а кожа из золотистой стала мертвенно-бледной. Богиня с нитями, спохватившись, повернулась к жаре. «Все так и было?» — спросила она у девушки. «Так все и было», — ровно произнесла ржеволосая. ы Глаза ее смотрели куда-то внутрь. «Хорошо, можете возвращаться в заточение». Небрежно кивнул Верховный Бог, и девы растворились в воздухе, так и не взглянув ни на мать, ни на отца. «Итак, братья и сестры», — продолжил громовержит светским тоном, словно обсуждая планы на выходные. «Вы сами все слышали, но э т о история куда подлее и злее, чем кажется. Наш санцелекий брат не просто задумал измену и умершвление своего рода». но решил проделать все это руками. Да уж, извините мне этот оборот. Руками моих собственных дочерей. В толпе молодых богов зашептались, косясь на богиню с нитями. Да, как ни в чем не бывало, продолжил верховный бог. Нас с богиней Сва связывала нежная дружба когда-то. И жена моя простила мне эту слабость. Что же касается бога солнца, все это неправда. Воскликнул Златовлас и в отчаянии. «Девочек оговорили. Они не в себе. Не понимают, о чем свидетельствуют. Брат, ты же видел их. Может, это чьи-то злые козни. Я никогда не замышлял против тебя». «Так и никогда». Преувеличенно невинно вскинул брови громовержец. «Даже когда узнал о моем выводке у сва? Да, я знал, что птенцы твои». С достоинством ответил бог солнца. Но любил девочек, как своих. Сва не даст мне солгать. Неужели ты думал? Голос громовержца начал наливаться гневом, что я не проведу твоих низких подлых замыслов. Неужели думал, что буду голословно обвинять тебя в измене? Все боги съежились в страхе. Даже богиня слегка вжала голову в плечи. Все знали крутой нрав повелителя. С двумя отступниками было все решено. Я провел тщательное расследование. Продолжал греметь бог, начав увеличиваться в росте. Все слова птенцов правдивы, а факты лишь подтверждают их. Из-за личной обиды ты подло замыслил свергнуть меня, вызвать раздор среди ни в чем неповинных братьев и сестер, развязать войну. чтобы молодые боги поубивали друг друга о чем ты думал миры и так уже настрадались ты ничто ж лишь огромным усилием воли верховный бог оборвал свою гневную речь вздохнул пытаясь взять себя в руки и продолжил уже спокойным почти безразличным тоном на глазах уменьшаясь за измену совершенную при отягчающих обстоятельствах приговариваю тебя и всех твоих сподвижников к смерти». Молодые боги сдавленно ахнули. Никто не ожидал такой суровой кары. Сва без чувств упала, но никто не бросился помочь ей подняться. От з л а т о в л а с о в а бога и богини отшатнулись, словно одно прикосновение к этим двоим могло з а м о р а т ь Но выдавил златовласый бог. «Ты же... не можешь же ты... увести!» Власт намахнул рукой громовержец. Глаза его угрожающе сверкнули. Стоило Сва и ее мужу раствориться в воздухе, как верховный бог перевел тяжелый взгляд на остальных и удовлетворенно заметил, что все боги в ужасе. «Хорошо», — подумал он, — «так и должно быть. Страх — верное оружие». «Пошли прочь». Небрежно обронил он, и как только последний из богов скрылся, Негромко позвал. «Брат!» В тот же миг из молочного тумана ступила тень. Мужчина казался сгустком тьмы в этой подсвеченной белизне. Полы черного плаща развивались, словно от порывов ветра. Хотя никакого ветра здесь не было, а рыжие волосы блестели в свете дня. «Все еще носишь это?» Неодобрительно спросил громовержец, указав пальцем на сияющую цветными переливами Застежку черного плаща под подбородком рыжеволосого. «Да, как память», — смиренно ответил его брат. «Память о чем?» — недовольно спросил верховный бог. «О том, что привязанность к ничтожным смертным дорого стоит», — ровно ответил темный бог. «Вот уж не ожидал от тебя такое услышать». Хохотнул громовержец. «Учусь на своих ошибках». Скупо улыбнулся р ы ж е в о л о с ы й «Я благодарен тебе за помощь!» Сменил тему Верховный Бог. Кто знает, куда бы коварный замысел завел сва и этого идиота. Рад услужить, мой господин! Темный Бог поклонился. Подумываю, что за столько лет изгнания и верной службы начал громовержец, но брат перебил. «Прости мою дерзость, Верховный!» Еще раз поклонился р ы ж е в о л о с ы й Я долго думал. И о чем же? Громовержец нахмурился, то ли недовольный тем, что его перебили, то ли из-за произнесенной фразы. Как предотвратить заговоры и измены? Осторожно ответил темный бог. Это лишь первый звоночек. Кто знает, что может прийти в голову завтра кому-то из этих лентяев. Так-так. Верховный Иска собросил взгляд на брата. И я подумал, что можно объявить с о с т я з а н и е турнир между богами. Победителю достается власть над мирами до следующего состязания. «Что?» — взревел повелитель. «Да как ты смеешь, дорогой брат?» Примирительно подняв руки ладонями кверху, ответствовал р ы ж е в о л о с ы й «Ведь я не сказал, что у кого-то из молодых богов Действительно будет шанс победить. Продолжай. Недовольно буркнул громовержец, хотя успокоился не до конца, все еще раздраженный дерзостью брата. Конечно, победа почти всегда будет за тобой, продолжил темный бог, но только верховный бог раскрыл рот, чтобы вновь поставить на место зарвавшегося брата, как тот выдал, или же за верным тебе сподвижником. Таким образом, власть всегда будет в твоих руках, а молодые боги всерьез решат, что могут рассчитывать на победу в этом турнире. Но как быть с мирами? Они и без того разрушены. Да и при бойне не избежать человеческих жертв. Разве такое развлечение придется по вкусу смертным? Нетерпеливо спросил верховный бог, не замечая, что уже всерьез обдумывает предложение. о Я уверен, что обязательно что-нибудь придумается. С почтением ответил его брат. Я хотел сегодня обрадовать тебя, сообщив важную новость об освободившихся городах Санцеликова. Хохотнул громовержец, внезапно обретая отличное расположение духа. А вместо этого ты порадовал меня отличной идеей. Все, чтобы услужить моему великому брату. Поклонился темный бог, Но глаза его недобро сверкнули. Впрочем, увлеченный мечтами о новом витке своей власти, Верховный Бог ничего не заметил.